Глава 41 первая. Эбигейл. Малыш, ты как? Том садится рядом на диван и забирает у меня пустую чашку из-под кофе. Я уже умылась, приняла душ и надела вещи, предложенные Брэдли. Когда-то они принадлежали его сыну-подростку, но теперь неплохо сидят на мне. Ужасно, честно отвечаю я. Не знаю, кто мог достать это видео и... Кто? усмехается мужчина. Тот, кто сделал это с тобой. Мэтью Хилл. «Урод!» «Нет, это не он, упрямо возражаю. Это не мог быть он. Мы спорим с Томом на эту тему не один час. Мэтт кажется для Тома чудовищем, и я сама раньше считала его таковым, пока не поняла, что за его толстым панцирем из цинизма и пошлых шуточек скрывается чувствительный мужчина». «Да? Если это не он, почему он не отвечает на твои звонки? Почему он не прилетел к тебе на выручку и не укрыл от потока дерьма?» Резко восклицает Том. Том, я понимаю твои чувства. Я много говорила тебе о нем. Но сейчас я узнала Мэтта с другой стороны. Он открылся мне. Я тебе еще не рассказывала, но я видела это в его глазах. Качаю головой. Он не стал бы поступать так. Малыш, я очень хочу тебе верить. Но факты утверждают обратное. Бурчит Том. Брэд позвонил мне сегодня утром, сказав, что намечается заварушка. Том делает паузу, Запускаю руку в волосы. Черт, я тоже не был с тобой откровенен во всем. Бред мой... Друг, мы познакомились на собраниях в поддержку тех, кто потерял близких. И очень сильно сдружились, да. Уточняю я, понимая, что взгляды, которыми обмениваются мужчины, нельзя назвать чисто дружескими. Том прочищает горло. Возможно, я бисексуал. Или я все это время был латентным гомосексуалистом. «Боже, зачем давать этому название?» – восклицаю я. «Вы близки, и вам это нравится. Кому какое дело до определений?» «Умная малышка», – посылает мне улыбку Брэдли. Он высокий статный блондин с широкими плечами и лучистым ясным взглядом. Общество любит вешать ярлыки. Сейчас мы видим именно это. Но поговорить об обществе мы всегда успеем. Я работаю в одном из периодических изданий – Веду колонку в разделе светских новостей». Мужчина закатывает глаза. Нам поступила информация. Довольно завуалировано было сказано, что всех ждет сенсация. Сказали, куда подъехать. Я сразу же узнал этот адрес и позвонил Тому, сказав, что его подружку ждет нечто грандиозное. Но я думал, что грандиозное в хорошем смысле. Да, а я в это время возвращался с ребятами с одной сложной дорожной аварии. Том разминает шею до хруста. «Я сутки на ногах». Ночка выдалась жаркой, и я не успел даже сменить одежду. Все время в этой рубашке. Мечтал снять ее и завалиться, подрыхнуть, но после слов Бреда решил наведаться к тебе. «Был удивлен, что ты не сказала мне о готовящемся предложении». «Я и сама не знала. Считала, что Стэнли сделает официальное предложение позднее. Но почему именно сейчас?» «И честно признаться, я хотела ему отказать». «Ну, теперь тебе отказывать не нужно», – мягко улыбается Брэдли. После такого позора Стэнли Купер ни за что не женится на девушке с порочной репутацией. Он уже сделал заявление. «Его все жалеют?» Я утыкаюсь лицом в ладони, подавляя стон. «Что обо мне говорят?» Мужчины молчат. «Я смотрю на них по очереди». Они переглядываются, и Брэдли перекладывает пульт от телевизора подальше. «Да ладно вам, парни, я по уши в дерьме, просто хочу знать». «Прости, малыш». Том садится рядом и обнимает меня за плечи. «Я не смог остаться в стороне». «Ты извиняешься за то, что вытащил меня из-под града насмешек?» Слезы благодарности выступают у меня на глазах. «Ты такой милый». «Да, я милый», — соглашается парень, включая телевизор. Только теперь скандал раздули до вселенских размеров. Сунули носы в мою личную жизнь. Примешали к ней тебя. В общем, теперь ты не только девица с порочной репутацией, но еще и наша с Брэдли любовница. Одна на двоих. Поверь тебе, лучше не смотреть новостные каналы. Эти рейки дерьма становятся полноводнее с каждым часом. Но я все равно включаю телевизор и останавливаюсь на местном канале. «А теперь мы дадим слово семье Эбигейл Вуд», — возбужденно говорит репортер. Камера плавно наезжает на мою маму и сестру. «Я отказываюсь комментировать это», — выпаливает бледная мама и уходит. Остается только Сара. Она мне от пальцами подол платья но потом поднимает глаза и смотрит прямиком в камеру. «Что вы можете сказать о своей сестре, Сара?» «Я... я не знаю», — тихо говорит сестра. эби всегда была такой...» Такой набожной. Однажды я спросила ее, почему она молится так часто. и Эбби ответила, что все мы грешны и у нее есть свои секреты. Сара всхлипывает. Но понятия не имела. Какие? Сучка. Не было такого разговора. Она нагло врет. Возмущаюсь я. О, эта дрянь ловит свой миг славы. Яростно восклицает Том, пытаясь отобрать у меня пульт. Но в борьбе за него я перещёлкиваю на другой канал, по которому показывают потрясённого Стэнли, медленно бредущего по дорожке к машине. В руках он держит ту самую коробочку с кольцом. «Мой жених выглядит потрясённым и опустошённым». «Довольно», — резко заявляет Том и выключает телевизор. Мэт не виноват». «Но записи были только у него, да?» — спрашивает Том. «Возможно, с ними что-то случилось?» — парирую я. «Не хочу расстраивать тебя, малышка», но мои коллеги шепнули, что через час после того, как все началось, эвакуатор пригнал к особняку Мэтью Боумана «Бегатти лава Тюрнуар». Брэдли качает головой. Ручная сборка – единственный экземпляр. Ушел с матка в Женеве в прошлом году за 16,5 миллионов евро, включая налоги. Отправился к неизвестному заказчику, однако теперь этот единственный в своем роде гиперкар – Красуется у парадного входа в особняк Мэтью Боумана. Какой еще особняк, уточняю я. Мэтью живет в старом доме. Он двухэтажный, но навряд ли его можно назвать роскошным. Возможно, у Мэтью двойная жизнь. Такая же двойная, как его фамилия, разводит руками Брэдли. И рядом с бегатьти появился еще один монстр. Только на этот раз речь идет о коллекционном байке. Честно говоря, если пробегать я еще могу отозваться восхищенно, то коллекционный байк от Нейман Маркус вызывает недоумение. Его корпус полностью выполнен из стали. Он ушел с аукциона за 11 миллионов. Покупателем был некто Чен Скроули. Но сейчас байк стоит у дома Боумана. Брэнли помешан на аукционах. С извиняющейся улыбкой объясняет Том. «Ченс, это приятель Мэтта. Очень близкий друг», — говорю я. «Дорогие игрушки у мистера Боумана появились сразу после того, как тебя ославили по всем новостным источникам, Эбби. Это смахивает на спорт друзей, только с очень высокими ставками». «Нет», — я скакиваю даже топой ногой. «Нет, нет, нет. И еще раз нет. Эти видео и фото у Мэтью были на руках все время». «Если бы он действительно поспорил, то мог бы предъявить фото друзьям уже очень давно. Но не сейчас». «Да, мог бы», — возражает Том. «Только шумихи бы не было. Но с таким скандалом это стопроцентная победа. Разгром». «Я не желаю слышать ни единого слова. Я дождусь Мэтта. Я не верю, что он мог сотворить такое». «Падаю без сил на диван, подтягивая колени к груди». «Отдохни». Том накрывает меня тонким пледом. Нам всем нужно понять, что делать дальше. Вопрос времени. Как скоро репортеры нагрянут сюда? «Не так уж быстро, дружок», — улыбается Брэдли. «Я же не стал привозить вас в свою квартиру. Мы в нашем тайном гнездышке. О нем мало кому известно. Но все-таки известно», — возражает Том. «Эбби нужно защитить». «Спасибо, Том. Спасибо тебе за все», — шепчу я, закрывая глаза. Я не верю, что мэт мог сотворить такое. Не верю, что он захотел разрушить меня после того, как сам собрал по кирпичику и вдохнул силы жить дальше. Просто не верю.